Глава восьмая Когда Стеннет очнулся в палате госпиталя, в первое мгновение ему захотелось раствориться в этой реальности и стать бездной, в которой исчезло бы его собственное существование. Сюда его доставили сразу после боя, опасаясь за его жизнь. На нём не было серьёзных ран, но было очевидно, что мужчина истощён и, возможно, даже опасен, ведь никто не мог сказать наверняка, что тьма прошла сердце насквозь и исчезла в ином мире. Точно так же она могла остаться в нем и медленно пускать корни в теле человека. Никто не мог сказать, чем завершился бой, и только Ричард смеялся, утверждая, что сердце аврелара закрыта даже для самой сильной тьмы. Его никто не понимал, точно так же, как не понимал бы его Стэн, чувствующий себя окончательно разбитым. Ему казалось, что он вырывался из кошмара, а тот никак не исчезал. Более того, он испугался за себя и свою душу в тот самый миг, когда понял, что просто физически не может очнуться, будто между ним и телом была невидимая преграда. Он боялся, что имя этой преграды — тьма. Ему было страшно даже представить, чем могла обернуться его ошибка. Вот только вспоминая случившееся, он понимал, что никаких признаков неудачи не было. Но ясность ума и полное отсутствие тела по-настоящему пугали. Сначала он думал, что проиграл тьме. Затем, не найдя подтверждения первому предположению, решил, что просто умер. Но как только в его сознании мелькнула эта мысль, он внезапно вновь увидел обрывок своего сна. на Темноглазый, он смеялся ему в лицо, только на этот раз заговорил о другом. «Возвращайся!» — приказал тёмный и, что было сил, толкнул Стэнета рукой в грудь. Или экзорцисту так только показалось? Просто он не почувствовал прикосновения, но внезапно полетел куда-то прочь. отчетливо ощутив падение и удар обо что-то мягкое. В следующий миг ощущения вернулись. Слабое, онемевшее тело казалось беспомощным. Он с большим трудом открыл глаза, но свет солнца сразу причинил ему боль. Стэн тут же зажмурился и попробовал пошевелиться. Это ему удалось. но с большим трудом. Он смог изменить положение. «Не дёргайся, будущий епископ. Ха, у тебя истощение!» С явной насмешкой сообщил ему голос Ричарда откуда-то со стороны. От странных ощущений внутри ему хотелось исчезнуть, но, пересиливая их, Мужчина заставил себя повернуть голову в ту сторону, откуда доносился голос. Ричард лежал на кровати, практически весь покрытый бинтами. Но ничто не мешало ему улыбаться, даже цепи, приковавшие его руки к кровати. «Ну и видок у тебя, старик», — сказал он. «Ты тут всех напугал». «Давно я не видел, чтобы так бегали Впрочем, надо позвать кого-то, пусть убедятся, что всё с тобой нормально». Он усмехнулся и, схватив со стола книгу древних, запустил ею в дверь. Стэн даже не успел возмутиться, медленно соображая своим оглушенным разумом. Ему было не понять этого темного. который помогал сражаться против своих. Да, он знал, что такое случается. Ему приходилось видеть тёмных, которые, имея чёрные глаза и особые силы, чувствовали себя обычными людьми. Они не знали языка тьмы, не осознавали, кем являются, и ужасались новости о своём происхождении. За такими лишь наблюдали и ради их же блага не спешили раскрывать тайну другим. Обычно говорилось, что это просто особенные люди, понимая, что невозможно сказать обществу, что эти существа носят внутри себя порождение тьмы, что они сами и есть это существо». Зачем они появлялись и проживали смертную жизнь, никто не знал. Но сомнений в их природе давно не было. Святые предметы реагировали на них, как на тёмных. Печати изгнания убивали. Тьма никогда не могла вселиться в их тела, но могла пробудить, превратить в чудовище. которому уже не стать человеком. Всё это выяснили еще предки, а Орден Современности просто изредка сталкивался с подтверждением данной теории. Вот только появление Ричарда и его сознание выдавали в нем особенного. Стэн еще не знал всех тайн этого юноши, но было совершенно очевидно, что, зная тёмный язык, он может знать и нечто большее. Думать об этом было некогда. В палате оказались врачи и экзорцисты, которые обступили Стеннета и отругали Ричарда за очередную выходку. «Тихо! Вышли все отсюда!» Приказал примчавшийся на шум врач, халат которого был одет поверх сутаны. Этого человека Стэнет хорошо знал, еще юношей, не раз попадая к нему как пациент. Теперь из рядового врача-заклинателя Сморт-Онгри превратился в главу госпиталя. Это Стэнет понял не только по его грозному тону, но и по отличительному символу на вороте сутаны. То, что спорить с ним никто не стал, только подтверждало предположение Стэнета. Он даже поразился, что смог заметить символ, не видя ничего остального. Его рассеянное внимание никак не собиралось на гуле голосов, но на лидере он сосредоточился сразу, изучив его внешний вид и не упуская его слов. «Итак, Стэнет», — заговорил Сморт, — как только все остальные покинули палату. «У тебя нет серьезных ран. Проверка на одержимость сразу дала отрицательный вариант. Но мы не могли быть уверены». «Вы просто не делаете выводов», — перебил его Ричард. «Я вам сразу сказал, что с ним, а вы...» замолчим Иначе я переведу тебя в другую палату!» «Я из нее сбегу!» Ухмыльнулся Ричард, явно насмехаясь и над своими ранами, и над цепями, и даже над властью экзорцистов. Врач явно разозлился. Вены нервно вздулись на его висках, а в лицо ударила краска. Казалось, он взорвётся от негодования и просто бросится на тёмного мальчишку. Однако Стеннет невольно вмешался. «Помолчи, Ричард. Он, конечно, мог приказывать этому пареньку, как старший и как экзорцист более высокого звания. Но было очевидно, что Ричард не признавал подобных правил, но почему-то кивнул и затих. Это поразило врача, а стэна даже не удивило, словно это было так же естественно, как существование рассвета». «Что вы хотели мне сказать?» Невозмутимо спросил Стэн, будто ничего и не произошло. «Я хотел узнать, всё ли нормально. Действительно ли единственная проблема — слабость?» Стэнет медленно сел на кровати и неспешно расправил плечи. Затем стал неторопливо проверять подвижность всех суставов. Тело слушалось безукоризненно. Но слабость приходилось перебарывать. Только правое плечо немного ныло, в чём Стена тут же признался. Я в полном порядке. Разве что потянул, наверное, правое плечо, но это немного. Врач что-то спешно пометил в личной карте Аврелара и пробормотал: "Это я проверю. Но у меня есть один деликатный разговор. Мужчина вновь покосился на Ричарда, а тот только хихикнул, словно предвкушая что-то. «Говорите спокойно при нём». Врач внимательно посмотрел на Стеннета и резко спросил. «Ты алкоголик?» Такого вопроса Стеннет не ожидал и оттого застыл, словно в оцепенении. Понимая молчание как ответ, врач заговорил вновь. «Я говорю это на основании анализов. Подобное просто недопустимо для экзорциста любого уровня». «Я знаю», — перебил его Стэн и всё же признался. «Последнее время я действительно злоупотреблял алкоголем, однако не думал, что всё зашло так далеко. Впрочем, я решу эту проблему». Врач помолчал. Конечно, он понимал, что никто не любит подобных разговоров. Он видел решимость Стеннета. Вот только это был далеко не первый случай в Ордене. Сталкиваясь с тьмой и её ужасами, в разное время и по разным причинам послушники, инквизиторы, экзорцисты, паладины и даже епископы порой давали слабину. И мало кто из них... Легко и быстро справлялся. «Конечно, вы можете с этим справиться и сами. Однако я обязан взять это дело на контроль». Врач проговорил это совершенно невозмутимо, глядя прямо в глаза сидящему на постели стену. Он даже ожидал споров или просьб о сокрытии, как это бывало обычно. Но глава Восточного Экзархата спокойно принял эту новость. «Конечно, поступайте согласно правилам». А через миг тут же уточнил. «Если я не решу всё сам, меня отстранят от должности». «Или есть основания отстранить меня сразу?» «Для отстранения сейчас нет оснований, но вы едва ли не знаете правил Ордена». «Омрачённое и одурманенное сознание не может руководить другими». Цитата из книги «Древних» заставила врача на миг почтенно склонить голову. «В таком случае отдыхайте. Если ничего не изменится, завтра утром я отпущу вас». Стэн кивнул и тут же спросил о том, что его волновало. «Вы не знаете, где мой сын?» «В местном приюте Ордена». Он рвался к вам еще ночью, но ему пришлось соблюдать правила. Однако волноваться вам не о чем». Стэн лишь кивнул и вновь опустился на подушку. Для людей Ордена было вполне естественно. Уходя на задание, порою оставлять своих детей в приютах своей организации. И еще никогда это не вызывало беспокойства. Вот и теперь Стэн сразу расслабился. зная, что о маленьком мальчике позаботятся Он даже забыл про бой, про странные сны и о соседстве с Ричардом. Правда, последнее еще напомнило о себе сквозь проходящую к нему дрему. «Эй, Сморт!» — воскликнул Тёмный, когда врач хотел уйти. «Куда ты пошел? Отцепись меня снять! Не положено!» Раздраженно бросил мужчина и быстро вышел. «Вот же зануда, а!» Продолжал посмеиваться Ричард, совершенно не огорчившись из-за отказа. Теперь Стэн заметил его снова, открывая глаза. И в очередной раз задумался над странными реакциями этого ребёнка. От мысли и желания спать куда-то исчезло. «Я, видимо, чего-то не знаю». «Но разве тёмных держат на цепи?» Спросил он, глядя в чёрные глаза Ричарда. «Так я же не тёмный. Я демон». Юноша вновь рассмеялся и стал весело греметь цепями с тем же энтузиазмом, как маленькие дети шумят по погремушкой. «Я помню всё о своём настоящем существовании и свободно пользуюсь своими демоническими дарами». Стэн его совсем не понимал, страха в нём не было, но в груди возникло странное неприятное чувство. Он точно так же, как и все, не любил непонятное и неявное, а как экзорцист всегда напрягался от слова «демон». Однако его интерес только возрос, ведь рядом был самый настоящий враг, который от чего то помогал сражаться со своими сородичами. «И ты помнишь всё с самого начала?» «Да, с рождения!» «И имя Ричард мне было принять куда сложнее, чем это тело!» Стэн помолчал, внимательно глядя на мальчишку, который даже не думал страдать от многочисленных ран. Это поражало Стэна, и он никак не мог понять, кто именно находится перед ним, шутливый ребёнок, который просто глумится». Или настоящее чудовище, которое ведёт свою игру? «Ты не понимаешь меня, верно?» Спросил парнишка, чуть склонив голову на бок. Он не ждал ответа. Внезапно сел на постели. Цепи затрещали. В ответ мальчишка лишь дёрнул левой рукой, и цепь, державшая её, лопнула. Подобной мощи в сухом юношеском теле нельзя было ожидать, но Стэн не чувствовал опасности и только наблюдал, понимая, что ему может открыться что-то особенное. Ричард тем временем отбросил в сторону простынь и аккуратно передвигал неподвижные ноги, пока не смог сесть на краю кровати так, чтобы смотреть на своего собеседника и при этом Больше ничего не скрывало его покрытое бинтами тело. Этот юноша выглядел странно. Он улыбался, а тьма в его глазах буквально ослепляла. От него пахло силой так, что беспомощность тела казалась незначительной, словно способность свободно двигаться — дело совершенно ненужное. Я расскажу тебе, Аврилар, Расскажу тебе всё. Ибо без тебя мне не остаться в ордене. Он небрежно махнул правой рукой, и цепь с неё просто слетела, словно ни на чём и не держалась, будто прежде мальчишка лишь позволял цепям себя касаться, а теперь прогонял их прочь. Я не всегда был таким. Родился я в здоровом теле, Но он стал срывать с себя бинты, показывая свежие раны и чёрные пятна, похожие на те, что появлялись на одержимых перед их смертью. «Моя сила разрушает это тело, и жить мне не больше пяти лет. Быть может, даже меньше. Когда я умру, приму истинную форму. Я не хочу быть изгнанным в мир теней». Стэн нахмурился. «Олли был моим хозяином. Человеком, который мог блокировать мои силы и которому я поклялся подчиняться. Но его больше нет. А я готов слушать только тебя. Поэтому я и оказался с тобой в одной палате». У Стэна закружилась голова. «Ты должен принять меня». Головокружение сменилось болью, а человеческий язык вдруг обратился языком тьмы. «Харкара-имара-кираара!» Стэна Таврелар потерял сознание. Или, напротив, провалился в своё собственное и начал видеть странные картины. «Быть может, это был лишь сон или самое настоящее видение», лата заполнилась тьмой, и вновь открыв глаза, он почувствовал демоническое пламя на своей коже, но вместе с ним пришли и силы. Он сразу смог сесть и посмотреть на Ричарда почти в упор. — Керхар, надеюсь, ты еще не забыл, что не должен даже заикаться о моем существовании? — спросил он у черноглазого мальчишки. «Простите, господин», — ответил ему Ричард, почтительно склонив голову. «Я думал, что вам можно говорить все». «Не называй меня господином, Кирхар. Я такой же, как ты, а ты такой же, как я». Рука Стеннета коснулась лба юноши, и темное пламя на его пальцах поглотило все окончательно.